Издательство Миф, Издательство, Миф Издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Ли Кэми. Невеста по фотографии. Перевод с корейского Анастасия Вайцехович Читает Наталья Гребенкина. 1917 год. Деревня Оджинмаль. «Подыль, дорогуша, видать, в следующем году тебе уж восемнадцать. Мож отправить тебя невестой в Пхово?» — спросила Пусанская Аджиме. Глаза девушки и ее матери, госпожи Юн, тут же округлились. Несмотря на то, что приятельница госпожи Юн давно жила в Купхо, все ее называли Аджиме, то есть тетушка, из Пусана. Она была торговкой и ходила по деревням, предлагая масло из семян камелии, косметику, гребни для волос, зеркала, принадлежности для вышивания и другие женские безделушки. Аджиме приходила в дом матери Падыль, когда та еще была ребенком. Раз-два в год Аджиме наведывалась в деревню Оджинмаль и непременно располагалась торговать в доме Падыль, после чего оставалась и на ночь. Горный хребет Мэбонсан обступил местность тугим кольцом, словно колодец, из крошечной щели которого виднелось лишь небо. В таком пространстве деревушка Оджинмаль, где и 50 домохозяйств не насчитать, казалась еще более уединенной. Чтобы дойти до ближайшего рынка в Чучхоне, нужно было преодолеть целых три горных перевала. Неудивительно, что одно лишь появление пусанской аджиме заставляло сердца деревенских девиц биться сильнее. Среди вещиц на продажу они едва могли позволить себе купить мешочки с иголками и спичками, все остальное было заоблачной мечтой, но один лишь взгляд на эти предметы становился усладой для глаз. Для ушей же величайшим наслаждением были новости, которые путешествующая повсюду торговка приносила в деревню из внешнего мира. Толпа замужних женщин наводнивших комнату постепенно разошлась, а младшие братья девушки Квансик и Чхуник отправились спать в комнату напротив. Растили в постель, Падель взглянула мельком на мать, пытаясь угадать, что она думает по поводу внезапных слов о Джимме, О замужестве. Пхова это слово она слышала впервые. Впрочем, как и ее мать. Пхова? Энте хоть бы где? Лицо госпожи Юн выражало одновременно и радость, и страх. Девушка знала причину этого беспокойства. Какой бы хорошей ни была партия, в приданые нужна была хотя бы одна новая циновка, а достать её было трудно. Когда восемь лет назад умер отец Падыль, который работал учителем, вместе с гнетущей тишиной семью девушки накрыла темная тень, подобная тем, что даже в ясные дни отбрасывают горы. Когда через два года на тот свет последовал старший сын, эта тень легла и на прежде ясное лицо госпожи Юн. «Энто далековато. Про Америку слышали?» «Слыхали. Тот белый носач» пастор церкви Чучхона, ведь американец, то бишь там живут такие, как он, поинтересовалась госпожа Юн. В романе «Кровавые слезы», который читала Падель, главный герой тоже отправился в Америку. Такое, конечно же, встречается в книгах, но вот что можно поехать туда в реальной жизни, в это девушка никак не могла поверить. Ага, Энто американская земля, но только Пхова — энто остров. «Деньги там с земли в совок метут». «Да что там? Говорят, что одежа и обува там растут, как фрукты на деревьях. Только хватай, что нравится, и носи». «А погода-то кака? Всегда теплейшая весна, так и забудешь, что такое зимняя одежда». Пусанская аджиме разгорячилась сильнее, чем когда вела торговлю. «Это что, прямо рай на земле?» — неожиданно выпалила девушка. «Самый настоящий». «Только окажись там, и удача будет всегда с тобой». «Эх, ежели я была лет на десять моложе, напудрилась бы хорошенько и поехала бы невестой туда сама». От этих слов морщинистой Аджиме Падыль и госпожа Юн прыснули со смеху. Это разрядило до того серьезную обстановку разговоров о замужестве. «Ты говорила, там оживут мужчины из Чосона». «Откуда вот ты их знаешь?» — спросила мама-подыль. Девушку этот вопрос тоже интересовал. Лет и адак десять назад чусонские мужчины уехали в Пхово на заработки. Тоды они там стали на ноги и решили подыскать себе невест. Но, как говоритеся, ежели вороны ищут пару себе поближе к родной сторонке, так что уж гуторить о людях. Один мой родственник из Пусана, с мужьей стороны, отправил свою дочуру невестой в Пхово. Ехала она туда, рыдая, а спустя пяток лет помогла купить семье землю и дом на ней выстроить. И вот, печали, что ей одной так хорошо живется, девица через брата отправила фото женихов в Чусон, мол, найти подходящих тут невест. Этот паренек как следует подошел к делу и обратился за помощью ко мне». «У меня и фотографии женихов имеютеся?» Аджиме достала фотографию из своего узелка. Падыль тут же засмущалась, словно увидела не картинку, а настоящего мужчину. Зато госпожа Юн не растерялась, взяла фотографию и стала внимательно разглядывать. Девушка тайком следила за лицом матери. Ей было страшно интересно, какой он, этот жених. «Ну что?» «Сгадитесь а на роль зятя? Неплохой паренек? Хорош собой, да еще и крупный землевладелец!» От этих слов глаза Падыль и госпожи Юн еще больше расширились. «Землевладелец? Тамошний? В Америке? Японцы отняли у нас всю землю, разве можно теперь и чарожиться ей в другой стране?» — воскликнула госпожа Юн. Собственный клочок земли для жителей Чусона, так раньше называлась Корея, Был недосягаемой мечтой. Тонто же! Кой трудолюбивый, что уехал в другую страну без гроша за пазухой и приобрел землю. Вот коего человека сватаю. А что ты всю фотографию держишь? Сама вздумала к нему идить?» «Чушь!» — фыркнула госпожа Юн на шутку о Джиме и быстро сунула фотографию в подол юбки подыль. Девушка застенчиво взяла фотографию но ее взгляд уже был прикован к молодому человеку в европейском костюме. Густые брови, блестящие глаза, прямой нос, крепко сжатые губы. Он словно живой смотрел на нее с фотографии, отчего лицо девушки зарделось. В этот момент сердце Падыль забилось еще сильнее, чем тогда, когда она услышала разговоры о возможном замужестве. «Сзади имеются имя и возраст». Девушка перевернула фотографию. Там аккуратным почерком было выведено «Сот Хэван, 26 лет». «Сот Хэван» — это имя человека, старше ее на 9 лет, тут же запало ей в душу. «Двадцать шесть — это молодой. В Пхово многие женихи дюже старше», — сказала Аджиме, понизив голос, хотя кроме них в комнате никого не было кудова это не вторая женитьба, то девять летов разницы то не назвать. А где он родился и кто его родители? — поинтересовалась госпожа Юн словно уже была почти согласна. Взгляд Падель был прикован к фотографии, и пусть жених ей понравился, но это же слишком далеко. Даже если дом мужа близко, посещать его родственникам жены один-два раза в год и то сложно а если уедет она в Пхово, может и не увидится больше с семьей». Девушка не хотела отправляться так далеко, бросив мать и братьев. «Он из Йонгана, провинции Пьенан. Мать умерла несколько лет назад, а сестры все повыходили замуж и живут в разных концах Чосона, так что они с отцом одни остались. Потому о его семье не волнуйся». «А еще, ежель ты туды отправишься, то сможешь получить образование». Падыль обернулась. «Энто... Энто взаправду?» «Ну, конечно. Та девушка, моя родственница, была вся безграмотной, а поехала туды, и теперь реча письма домой пишет, и на ихнем языке лопочет, аки своя». Падыль представила себя на месте той девушки, о которой говорила Аджиме, и ее сердце забилось быстрее. Как только в Чучхоне открылась общеначальная школа, отец Падыль, учитель Кан, отправил туда учиться ее старшего брата. Он считал, что в изменяющемся мире дети должны познавать современные науки. Через два года, когда Падыль исполнилось восемь, отец отправил учиться и ее. Хонжжу тоже уговорила своего отца отправить ее учиться вместе с подругой. Благодаря богатому отцу Хонжжу, господину Ану, Семья Падель и поселилась в деревне Оджинмаль. С детства господин Кан стремился сдать экзамен на чин, тем самым поднять на ноги обедневшее домохозяйство и изменить загнивающий мир. Когда он выдержал первый этап экзаменов и получил титул высокоученый Кан, погрязшая в коррупции не меньше, чем мир, система экзаменов была упразднена. Это было как гром среди ясного неба для высокоученого Кана, который только и делал, что готовился к экзаменам. Гроши, что он получал от своей семьи, кончились, да и от разорившейся до этого семьи госпожи Юн помощи ждать не приходилось. Янбан без чина и без денег, тоже что и красивый на вид, но кислый на вкус дикий абрикос. Чтобы сводить концы с концами, высокоученный Кан устроился на рынок писарем, но нужда довела семью до того, что и госпоже Юн пришлось подрабатывать шитьем. Богатый господин Ан пригласил высокоученого Кана переехать в деревню от Джинмаль работать учителем. Все это было до рождения Паырь. Господин Ан по происхождению был простолюдином, но торговлей валами заработал на жизнь и купил землю в деревне Оджинмаль. Он построил дом с черепичной крышей с видом на поля и, обосновавшись, купил себе родословную книгу, что сделало его янбаном. Поэтому знающие историю его происхождения местные жители стали именовать его «богач Ан», так как никакого дворянского титула он не заслуживал. Учитель Кан величал богача Ана старшим братом, даже зная, что последний купил дворянский титул за деньги, и несмотря на то, что тот был младше его на 10 лет. Госпожа Юн также обращалась к жене богача Ана не иначе, как к старшей. Благодаря дружбе родителей, Падыль и Хунчжу тоже стали друзьями «Не разлей вода». Сестры обеих девочек умерли в младенчестве – поэтому они были единственными дочерьми у своих родителей. Падыль была вторым по возрасту ребенком в семье, а Хонджу – самой младшей. Падыль было намного интересней ходить в школу и изучать с другими детьми хангыль, то есть корейскую письменность, японский язык, счет и гимнастику, нежели прописывать иероглифы в папином кабинете «Чистописание». Хотя путь до школы лежал через три перевала, для девочки в столь раннем возрасте это не было чем-то сложным. Однако после смерти мужа госпожа Юн не смогла оплачивать обучение в школе двоим детям. И когда пришлось выбирать, кому покинуть школу, сыну или дочери, выбор, естественно, пал на дочь. Падыль оставила школу, не окончив и второго класса, и вынуждена была выполнять работу по дому и сидеть с братьями. Их было трое, и все походили друг на друга. На следующий год госпожа Юн отправила в школу следующего за Падель по старшинству брата. Однако девочка такой чести не удостоилась. Падель чувствовала обиду и несправедливость. «А как же я? Кюсик идет, а мне тогда почему нельзя?» Я тоже хочу снова пойти в школу, молила и протестовала поддель: Ты девочка, и можешь написать и прочесть свое имя коего еще образования тебе надо. На слова матери девочка объявила бойкот, перестав есть и выполнять домашние обязанности. Ты моей смерти желаешь. Ежели так тады я пойду брошусь в водопад в горах Мебансан и делай что хошь. Госпожа Юн сбросила с себя верхнюю юбку и резко встала. Падель испугалась. «Если мама не станет, то она окажется сиротой». Девочка обняла ноги матери, которая пыталась выйти из комнаты и поклялась больше не заводить разговоров о школе. После этого, чтобы не забыть, как писать, Падель выводила кочергой на земле буквы, и это было единственным успокоением ее души. «Если она отправится замуж в Пхово, то сможет учиться». Волнение в сердце Падыль сдержала другая мысль — Хонджу. Решая она поехать туда, ей придется расстаться и с подругой. Хонджу, которая поступила в школу вслед за ней, был больше интересен магазин рядом со школой, чем сама школа. Тем не менее, она не прекратила обучение после ухода Падыль. Как раз тогда Хонджу переехала жить в Чучхон — в дом старшего брата. Даже на каникулах она не возвращалась домой, а ездила в Кимхэ или Пусан, где жили другие ее братья. Падыль больше завидовала подруге потому, что та посещает школу, а не потому, что ездит развлекаться. Будто бы Хонжжу и впрямь дочка Янбана, а сама она дочь простолюдинов. Проучившись четыре года и окончив общеначальную школу, Хонджу не пошла в школу для девочек. Ей это было неинтересно, а родители не хотели отдавать дочь в новое для того времени учебное заведение высшей ступени, порог которого не перешагнул ни один из их сыновей. Пожив там, где были и школа, и рынок, Хонджу возвратилась домой в уединенную горную деревню. Это вгоняло ее в тоску, однако Падыль была рада, что подруга наконец-то рядом. С ней девушка забывала о том, что ей приходилось зарабатывать на жизнь, помогая матери. А еще дом Хончжу был единственным местом, где ей разрешалось гостить по вечерам. Она брала с собой шитьё и в любую свободную минуту бежала в дом к подруге. Даже шить было намного веселее, болтая с Хончжу, нежели сидя подле матери. У Хончжу была собственная комната, располагавшаяся напротив главного здания Анчхэ, В этой комнате падыль жевала хурму и другие сладости, зачитываясь романами «Цвет осенней луны», «Кровавые слезы», «Муранбон» из «Сундучка Хонжу», а после они вместе бурно обсуждали рассказы о свободной любви, красили губы и представляли себя главными героинями прочитанных книг. В прошлом году Хонджу исполнилось 16, и родители подобрали ей подходящего жениха. Говорили, что его семья по происхождению — Янбаны города Масан. Чтобы никто не мог упрекнуть дочку богача Анна в том, что она белоручка, Хонжу обучили ведению домашнего хозяйства. Больше всего ей не нравилось тихо сидеть и шить. Каждый вечер Падыль, перенявшее мастерство шитья от матери, помогая ей с заказами, сидела рядом с подругой и вышивала наволочки и подушки для ее приданого. Когда мать хонджу выходила из комнаты по делам, Хонжжу тут же бросала вышивку и начинала громко разговаривать. В отличие от Хонжжу, которая радовалась предстоящему переезду из деревни Оджинмаль в шумный Масан, Падыль чувствовала, что уже скучает по подруге. Это будет совсем по-другому, чем когда Хонжжу уехала в школу. Тогда этому был определенный срок, ведь после окончания Хонжжу вернулась, а замужество... Это прощание навсегда. Год назад, когда Хонжи выходила замуж во дворе своего дома, а потом покинула О'Джинмаль, Падель плакала сильнее, чем мать невесты. Не будет больше друга, которому можно раскрыть душу, не с кем будет погулять и на время забыть о тяготах жизни. Придется жить с этой потерей так же, как научилась она жить с болью утраты отца. Однако через два месяца после свадьбы Хонжу стала вдовой. Поговаривали, что свадья утаила, что жених был болен. Другие же рассказывали, что отец невесты настолько хотел породниться с янбанами, что не послушался предсказания гадалок о том, что это плохой союз. Не то что Падыль, самая близкая подруга, но даже сама Хонжу не знала правду. Законы Чусона гласили, что, выйдя замуж, женщина навсегда принадлежит дому своего мужа, там она и должна быть похоронена. При мысли о Хунчжу Падель вспомнила о том, как остается кровь на вышивании, если нечаянно поранить палец иглой. Как бы хорошо ни была сделана работа, следа все равно не скрыть, а значит, труды на смарку. Хончжу ни в чем не виновата, но ее судьба в один момент стала похожа на вышивку, запятнанную кровью. Осознание того, что женская судьба подобно испорченной вышивке, казалось подыль горьким и несправедливым. А что, если это она сама накликала беду, потому что была так расстроена замужеством подруги? «Каково же теперь, че Хончжу, жить всю жизнь в доме мужьем без детей?» — вздыхала подыль за шитьем. Раньше ее мать как присказку повторяла, что не будь у нее детей, она бы бросилась в водопад в горах Мебонсан. «А тебе почем вздыхать? Судьба у Хонджу такая», сказала госпожа Юн, завершая работу узлом. Однако через некоторое время после смерти мужа Хонджу вернулась в родительский дом. Это случилось благодаря предсказанию шаманки Кымхвы из Суридже, которая сказала, что если молодая вдова останется, то можно накликать еще большую беду. Не только семья мужа, но даже родители Хончу считали, что молодой муж умер из-за неё. Все в округе думали точно так же. Как бы кто ни кричал, что мир стал цивилизованнее, а умы людей никак не поменялись. В деревне говорили, что богач Ан заплатил огромные деньги сватам, чтобы те вернули дочь домой. В ту ночь, когда Падыль впервые пошла проведать вернувшуюся домой подругу, ее сердце и шаги были бесконечно тяжелыми. Девушка выросла, видя, как вдовствует ее мать, которую общественная молва о том, что она довела мужа, терзала больше, чем горе утраты. Будто быть вдовой и тащить на себе это звание всю жизнь, словно иго, считалось одним из самых страшных женских преступлений, которое распространялось и на твоих детей. Хоть это было неправильно, но на них детей также показывали пальцем и обзывали безотецкими отребьями. Одной из причин, по которой госпожа Юн воспитывала своих детей в строгости, была ее попытка оградить их от этих нападок. Примешав к беде Хонджу и личные переживания, Падель шла в дом богача Анна и рисовала в воображении разные горестные картины. Она готовилась к тому, чтобы обнять подругу и заплакать. Войдя в калитку и увидев скорбное лицо матери Хонджу, девушка невольно съежилась. Казалось, у женщины не было даже сил что-либо сказать, поэтому она поприветствовала девушку взглядом и кивком головы указала на комнату дочери. При виде стоящих на ступеньках у комнаты дорогих туфелек подруги девушку начали душить слезы. Падыль поставила рядом свою простенькую обувь и зашла в комнату. В тускло освещенной комнате, в траурной одежде и с собранными в пучок волосами, в нелепой позе, подняв одно колено вверх, сидела Хунджу. Она слышала, как вошла подыль, но не обернулась. Ведь ее супруг умер спустя два месяца после свадьбы. Это же подобно концу света». В полной мере ощутив бедственное положение подруги, Падыль села рядом с Хонджу, не смея громко дышать. Служанка принесла тарелку сладкой хурмы и мельком взглянула на Хонджу. Как только она ушла, Падыль открыла было рот, думая, что ей нужно что-то сказать. В этот момент Хонджу зашуршала подолом юбки, опустив колено и расслабившись. Приняв позу лотоса и положив кулаки на колени, Хонджу, не дав сказать и слова подруге, стала выпускать пар. Он и так был болен. Я его навсе не убивала. А чего же мне тогда сидеть дома, будто преступницы? Ежели они не выгнали меня из дому ихнего, чтоб со мной сталося, «Ежели мне пришлось жить там всю жизнь, я скорее бы удавилась». Хонжжу была не похожа на вдов, которых Падыль видела прежде. Ей стало легче, когда она увидела, как подруга, не стесняясь в выражениях, дает волю чувствам. Она еще раз убедилась, то, что мать стала вдовой, а они остались без отца, не было их виной. «То-то буде. Чудно, что они меня Антудова выгнали». Девушки обнялись и вместо того, чтобы плакать, захохотали. Не зная об этой сцене, но боясь, что дочь замыслит что-то недоброе из-за своего бедственного положения, мать Хонджу попросила госпожу Юн разрешить подыль навещать подругу каждый день. Девушки, как прежде, вместе вышивали, ели хурму и читали романы. Единственное, что изменилось, это то, что у Хонжу появился опыт с мужчиной, а это значит, что она теперь могла рассказать и про это. Энта была впервой, потому первая ночь прошла сумбурно. Я-то читала о любви в книжках, потому была дюже лучше, чем больной муженек, у которого еще молоко на губах не обсохло. Бедняга так дрожал, аж не мог толком развязать мне платье. Ох, тогда намучилась. Раскрасневшаяся Падыль слушала подругу, хлопая глазами. Прокричал петух. Это был петух из дома семьи Ченсу, самого трудолюбивого жителя деревни Оджинмаль. Но Падыль все еще не могла уснуть. И не только из-за храпа Аджиме. Ее собственное сердце стучало громче. Госпожа Юн прошлым вечером сказала, что подумает, но подыль с каждой прошедшей минутой все больше склонялась к тому, чтобы принять предложение о замужестве. Если они согласятся, то все расходы возьмет на себя жених, а значит, о деньгах тоже можно не волноваться. Ей хотелось поехать в Пхова. Ей хотелось учиться. Ей больше не хотелось шить на заказ просто потому, что она дочь вдовы а потом выйти замуж за мужчину с похожей судьбой и жить как ее мать, не имея возможности посвятить ни минуты себе. Падыль была дочерью своей матери, а значит, ей была уготовлена та же участь. Выйдя замуж, дочери должны были жертвовать все родителям и братьям, и это было естественным положением вещей. Однако в Пхова даже замужние женщины могут учиться. Только по этой причине Пхова уже можно считать раем. Падыль казалось, что это уникальный шанс, однако мысль о том, что из-за стремления им воспользоваться она собирается покинуть родных, кольнула ей сердце. «Ежели бы мама и меня отправила в школу, я бы на Энто не решилась», пыталась успокоить обессиленное сердце подыль. Но потом ей подумалось, что этой свадьбой она сможет помочь родне. Невеста в доме – это не только рабочие руки, но и дополнительный род. Поэтому, если она выйдет замуж, то и матери станет полегче. Кюсик уже зарабатывает себе на пропитание, трудясь в велосипедном магазинчике в Кимхэ, а Квансик и Чхунсик уже большие. Она намного больше поможет семье, если выйдет замуж, как это сделала родственница Аджимэ со стороны мужа, чем если продолжит готовить обеды. Чем больше Падыль думала, тем больше ей казалось, что вряд ли найдется жених настолько лучше по положению, чем ее собственное, и возникало опасение, что, пока они медлят с ответом, могут упустить свой шанс. Как обычно, госпожа Юм встала до рассвета, тут же расчесала волосы гребнем и, как подобает замужней женщине, собрала их в пучок, затем отправилась в нужник. Как только мать вышла из комнаты, не сомкнувшая всю ночь глаз Падыль, тут же начала толкать Аджиме. «Аджиме! Аджиме! Чего с тебе?» Спросонья заворчала Аджиме, и Падыль перевернулась на другой бок. «Энто правда, что ежели я поеду в Пхово, то смогу там учиться?» Боясь возвращения мамы, быстро спросила девушка. «Даже если она не будет жить в роскоши, ей было бы довольно того, что она сможет учиться». «Даже если будет трудно, она бы хотела попробовать. Ради себя». а Аджиме вдруг резко села, и девушка вскочила следом. «Правда?» — уж ли я не казывала. «Моя родственница уехала в Пхово, на все безграмотную, а теперь Эчи пишет домой письма и лопочет на ихнем, прямо как тамошние а «Аджиме, тогда я тоже хочу замуж в Пхово. Пожалуйста, потолкуйте с моей мамой». Взмолилась Падыль, схватив Аджиме за руку. «Тот-то правильное решение, об остальном-то я позабочусь», погладила женщина шершавой рукой тыльную сторону руки девушки. Услышав намерение дочери, госпожа Юн тут же его одобрила. Однако согласия невесты было недостаточно, чтобы с уверенностью говорить о предстоящей свадьбе. Фотография Падыль тоже должна была понравиться жениху. «Об Энтом не переживай, подыль у нас невеста хоть куды. Я замолвлю за тебя словцо. А днем пойдем в фотоателье и сделаем фотографию», громко сказала Аджиме. Энто только ты так думаешь. Что с ней взять? Отца нету, живем туго, да и сама она простая девчушка. Да и для фотографии нету ни одной красивой одежи», вздохнула госпожа Юн. Как только она решила выдать дочь замуж, упустить такого жениха, как Сот Хэван, стало жалко. Мама была права. «А ежели мне одолжить одёжу у Хунчжу?» торопливо предложила падыль. От этих слов госпожа Юн невольно подпрыгнула. «Хожь беду накликать? Хожь фотографию, от которой зависит твоё замужество, делать в одёже молодой вдовы? Хожь, чтобы сразу всё пошло наперекосяк?» Падыль считала, что Хунчжу, за исключением того, что она не могла выходить из дома, была во всем лучше нее самой. Говорила все, что ей вздумается, и ела, сколько хотела. Сейчас ее положение было хуже, чем у вдовы, но если она отправится в Пхова, то это будет совсем другой разговор. Падыль представила себя образованной, современной женщиной в красивой одежде в окружении мужа и детей. Жизнь, которую никогда не сможет обрести хунджу чья судьба стала подобна запятнанной кровью вышивке. «Конечно, в такой одеже никой нельзя», — поддержала Аджиме. «А не пойти ли нам на некую хитрость?» После недолгих размышлений сказала госпожа Юн, словно пришла к какому-то важному выводу. «Падыль, ты сфотографируешься вон в той одеже». Эту одежду мама шила для будущей невесты, и для завершения наряда оставалось лишь пришить белый воротничок. «Да как же можно?» — коротко возразила Падыль, сильно удивившись предложению своей матери, которая никогда бы не позарилась на чужой ячмень, даже умирай она от голода, и которая тому же самому учила своих детей. «Тады решили», — отрезала госпожа Юн с пунцовым лицом. «Отправим фотографию тебя в этой одежи и успешно договоримся о свадьбе». «Ежели ты наденешь ее разочек для фотографии, то никто и не заметит, что ее кто-то уже носил». «Правильно. Мы ж для хорошего дела ее попользуем, так что все в порядке». Громко согласилась Аджиме. Госпожа Юн смазала заплетенные волосы дочери маслом камелии. Аджиме сказала, что припудрит Падыль лицо и нанесет румяна уже в фотоателье. Держав в руках чужую одежду, девушка вышла из дома вместе с Аджиме. Падыль было неловко обманывать с самого начала мужчину, за которого она собирается замуж, но даже ей не хотелось отправлять фотографию в старой одежде. Она мечтала понравиться Тхэвану и отправиться в Пхово. Снарядом решили, но ее тревожило еще кое-что. Хонджу до сих пор не знала об этом грандиозном событии. Мать строго наказала Падыль сохранить новость о грядущей свадьбе в тайне от подруги, пока все точно не будет решено. Если сначала говорят о женитьбе, а потом все рушится, то винят в этом только девушку. Хонджу, чтобы не случилось, всегда все искренне рассказывала Падыль и даже не утаила ни того, что ее умерший брат Падыль, ни подробности ее первой брачной ночи. Вечером, сделав фотографию, девушка отправилась к подруге и честно обо всем рассказала. Сколько ни просила ее мать, она не хотела иметь секретов от Ханчжу, а такие новости держать в тайне было просто невыносимо. Оказалось, что подруга слышала рассказы о том, что мужчины в Пхово ищут невест из Чесона. Я слыхала об Энтам в Массане из разговоров свекрови и ее суседки. Та Аджиме выдала старшую дочь замуж по фотографии, и той понравилось, потому она зовет к себе младшую сестру. Тады я подумала, что отправиться замуж в такую даль — Энта, что пойтить в монастырь. Но теперь и чем мне кажется, что Энто в сто раз лучше, чем быть вдовой. От слов Хонджу тревога в сердце под тут же исчезла. Пусанская Аджимэ хоть и не из тех, кто врет, но девушку охватывал страх при мысли о месте, о котором она ничего не знает. Но если дочери той соседки, о которой говорит Хонджу, не понравилось бы Пхова, то она бы не позвала туда свою младшую сестру. Падель поделилась с подругой даже тем, что жених ее землевладелец и что на фотографии он ей показался мужественным. Зная, что она точно не выполнит просьбу матери ничего не рассказывать, девушка не взяла фотографию с собой. А ежели ему не понравится, как я выгляжу, сильно переживала Падыль. Ну, тоды ды проси другого жениха, он же не один таков. Здорово же тебе, я бы тоже хотела в Пхова. Сижу дома целую неделю, и кажется, что еще день-два, и я умру со скуки. Впервые хонджу завидовала Падыль. На следующий день в дом Падель пришла мать Хонджу Во взгляде и голосе госпожи Юн читалась тревога. «Принесь еще воды». Девушка вышла из комнаты, но мысли ее были лишь об одном. Что же ее сюда привело? Что-то стряслось с хон -джу? Вдруг мать Хон-Джу тоже прослышала о свадьбе по фотографии? А вдруг она пришла пожаловаться на то, что Падель сподвигла ее дочь на что-то нехорошее? «Мама сильно ее накажет за то, что она рассказала всё Хунджу, вопреки ее наставлениям». Девушка закрыла дрожащей рукой дверь. В этот момент в комнате раздался голос матери Хонджу. Падыль не могла сделать и шага от двери и напрягла слух. «Я слышала гуторы про замужество по фотографии. Я тоже отправлю свою дочь. Ее муж умер раньше, чем их брак записали в семейную книгу, так что она чиста». Однако правду никак не скрыть. Потому Энто должен быть такой же вдовец, как и хонджу. Джу. «Кажи, прошу, где найти мне пусанскую аджиме?» Голос госпожи Ан сильно дрожал. Придя на кухню, Падыль зачерпнула воды из глиняного горшка. Руки ее тряслись, поэтому она пролила бесценную воду. Еще больше девушка пролила, пока наливала ее в чашку. Чтобы как-то успокоить душу, Падыль присела на печь. При мысли, что Хонжу не сможет присоединиться, в девушке просыпалась гордость за то, что такая удача выпала только ей одной, но мысль о том, что она может поехать вместе с подругой, делала ее невероятно счастливой. Если Хонджу будет рядом, то ей будет не так одиноко, и чувствовать она себя будет намного увереннее. Там хоть и нет сложностей, ведь это рай на земле, но разделять моменты радости вместе куда веселее. Когда Падыль вернулась в комнату, мать Хончжу ёрзала на месте. «Беда, беда. Отец Хонджу же ничего не знает». Падыль поставила чашку воды перед женщиной. «Как же нам его уговорить?» — обеспокоенно спросила госпожа Юн. Мать Хончжу залпом выпила воду и громко поставила чашку. «Он может разве что меня убить?» оставить Хонджу здесь, что обречь на верную смерть. Ежели она умрет, то и я ей вслед. «Уж лучше умереть, чем видеть, как моя юная дочь увядает в заперти», — решительно заключила госпожа Ан. «Верно. Все лучше, чем оставаться здесь. Потому я и отправляю под Иль. Мне было страшно посылать дочь одну так далече, но ежели они поедут вместе с Хонджу, то мне энта большая радость». «Вы думали о будущем дочери, и для вас это было сложным решением». Госпожа Юн взяла мать Ханчжу за руку. Обе женщины заплакали. Падыль тоже всхлипнула.